Февраль. Снег. Я не раз слышала о ностальгии по снегу и о том, что взрослым людям кажется, будто в детстве зимой было гораздо больше снега, чем на самом деле. С момента рождения сына у меня, наконец, появилась некая точка отсчёта, и теперь я могу с уверенностью сказать, что в первые шесть лет его жизни мы вынуждены были довольствоваться лишь лёгкой порошей. Мы ждали нетерпеливо, словно дети, Каждый год в самом начале зимы покупали ему тёплые штаны и куртку в тон, и каждый год они так и оставались висеть на крючке, всеми забытые. Даже сам Берт говорит о снеге как о некоем мифическом животном вроде драконов, о встрече с которым мечтает всю жизнь, постепенно осознавая, что мечтам этим не суждено сбыться. «Сама я никогда не встречала Рождество в снегу. Я хорошо помню не одну зиму». Но это скорее те моменты, когда наша деревня оставалась без света и со стремительно тающими запасами местного магазина. Однажды мама рассказала, как видела старушку, вцепившуюся в буханку хлеба, так, будто бы всем нам грозила голодная смерть. Люди выходили на крыльцо, чтобы не пропустить проезжающую мимо тележку молочника. Зимой 1987 года Снегу нападало столько, что сугробы на пришкольной лужайке выросли выше машин. Тех, кому всё-таки удалось через них пробраться, кормили на переменах горячим супом, чтобы они могли согреться. Можно было выбрать с бычьим хвостом или томатный в оранжевой пластиковой миске. Мне разрешили надеть под рубашку с галстуком белую водолазку и обуть сапоги-луноходы. Мама сказала, что если учителя будут жаловаться, она заберёт меня домой». Дом наш оброс сосульками, да такими длинными и толстыми, что нам пришлось измерить их партняжным сантиметром. Одна, кажется, была почти полтора метра. И отломать от крыши, чтобы сфотографировать в ванне. В доме у нас не было центрального отопления, и мокрую от снега одежду приходилось сушить над газовой плитой в дальней комнате. К тому же мы опасались, как бы обогреватель «Калоргаз» не вышел из строя раньше, чем наступит оттепель. Не то чтобы я была против. Я обожаю нашу суровую зиму, восхищаюсь её потрясающей силой менять и преображать всё вокруг. Хочется, чтобы она никогда не кончалась. Я по-прежнему также отношусь к снегу. При всём желании мне никак не удаётся вести себя степенно и серьёзно, как взрослые, испытывающие досаду по поводу создавшихся неудобств. Я люблю эти неудобства так же, как простуду. Когда нечто неотвратимое врывается в повседневную жизнь и вынуждает тебя ненадолго остановиться и отбросить привычки. Люблю сопутствующее ей преображение всего вокруг, когда весь мир окрашивается в искрящейся белой, и все вдруг начинают здороваться друг с другом. Мне нравится, как облака становятся пурпурными, наполняясь снегом, и как свет проступает сквозь занавески по утру, озаряя всё мягким белым сиянием. Мне нравится, как свежий снег хрустит под ногами, когда выходишь из дома в метель, чтобы поймать варежками снежинки. Снег будто бы вновь превращает меня в ребёнка, ведь в обычной жизни мне редко случается так же чему-то веселиться и дурачиться. Снег заставляет вновь ощутить благоговение перед некой силой, гораздо большей, чем та, которой мы обладаем. В нём воплощается представление о возвышенном, некой субстанции — с которой сливаются величие и красота, и человек чувствует себя маленьким и хрупким, совершенно поверженным. Снег сопровождал меня всю сознательную жизнь до рождения ребёнка. В одну из наших встреч я везла комод на городскую свалку, и всё бы ничего, пока я не решила затормозить на перекрёстке с главной дорогой и не вылетела через две сплошные, медленно и величественно, словно круизный лайнер. Хорошо, что поблизости не оказалось других машин. В другой раз из-за снегопада заледенели железнодорожные пути, и поезд «Евростар» несколько дней не мог выехать в Париж. Ничего не оставалось, как только, пожав плечами, просиживать целыми днями в элегантных кафе. И ещё мы встретились, когда я только-только переехала в Уайтстейбл и сразу отправилась на пустой пляж, просто чтобы посмотреть, как морские волны разбиваются о заснеженный берег. Но Берт оказался оберегом от снега. У меня есть фотография, где он в привязанном ко мне слинге и шапке ушанки, и я ступаю по едва припорошённой земле. Но Берт, конечно, этого не помнит. Едва только он научился ходить, как я купила ему санки, рассудив, что если дождусь холодов, то их все раскупят, и нам придётся кататься с горки на чайном подносе. Санки так и простояли без дела, и в конце концов оказались в дальнем углу сарая, заваленной всякой всячиной. В Уайтстейбле, с его мягким климатом, санки такая же редкость, как белый слон. Временами меня одолевал соблазн усадить в них ребёнка и отправиться вместе любоваться снегопадом в близлежащий городок или даже в соседнее графство. Но я больше чем уверена, что прогулки в метель расценятся как родительская халатность. А прошлой зимой, наконец, выпал снег. Воскресным утром случился фальстарт. Часов в семь утра Над садом закружились первые снежинки, и я побежала на второй этаж, чтобы разбудить Берта. Мы натянули пальто и шапки поверх пижам, надели тёплые носки и резиновые сапоги, и я отправила его в сад играть на газоне, присыпанном жалким тонюсеньким слоем снега. К тому времени, как мы позавтракали и уже собрались было попытать счастье во второй раз, от снега ничего не осталось, кроме мокрого скользкого асфальта, и только льдинки плавали в канавах. «Неужели на этом снег в этом году закончился?» — недоумевала я. И вот этот день настал. Снегопад, который так долго обещали, впрочем, мы уже и не надеялись, и даже не затаили дыхание, наконец прошёл, и наутро нашим глазам предстало удивительное зрелище. Весь сад был укрыт таким толстым слоем снега, что не было видно ни сорняков, ни другой растительности, и всё вокруг дышало покоем и тишиной. Школа была закрыта, поэтому мы надели тёплые комбинезоны и отправились на пляж, где на причальной стенке, огромными, похожими на зефир горками, лежал снег, а кромку берега совсем размыва. Мы слепили снежную чайку с клювом из сучка и галстуком бабочкой из панциря моллюска. Ещё мы играли в снежки на берегу, потом купили новые санки. На складе их была целая куча, и вместе с ними поехали в Тенкертон-Слоупс. Там всё звенело от детского смеха. Целая толпа ребятишек с красными от мороза щеками скатывались с холма и вновь взбирались наверх. Четыре парня на наших глазах спустились на каяки, который пролетел через морское заграждение и шлёпнулся прямо на дно, на песчаный берег. Снежным днём пустынно. Словно неожиданно наступил выходной, и все столики в кафе перевёрнуты. Но в этот снежный день в воздухе витало ощущение Хэллоуина и немного Рождества. Был он растрёпанным и одновременно уютным, непокорным и трогательно-душевным. Словно тоже был неким порталом, незримой гранью между привычным и волшебным. Впрочем, зимой, кажется, таких дней предостаточно. Дней, когда ты словно слышишь едва различимый голос, зовущий переступить черту обыденности. При всей своей красоте снег хитёр и коварен. Он зовёт в новый мир, но едва мы попадаемся на его уловку, растворяется в небытие. Всякий раз, видя снег, я представляю себе Нарнию. Во многих смыслах видение Клайва Стейплза Льюиса можно назвать платоническим. Идеально пышные снежные шапки на кронах сосен и крышах домов и приключения детей, оборачивающиеся внезапным взрослением когда они проходят сквозь шкаф и находят в нём тёплые и уютные шубки. В книге «Лев, колдунья и плотяной шкаф» снег являет собой приятный сюрприз, во всяком случае большую часть книги. Вся книга буквально пронизана удовольствием от созерцания снега, озарена мягким жёлтым светом фонарей, в котором его белизна кажется ещё ярче, а из мира будто бы исчезло всё дурное или просто на некоторое время скрылось. Именно благодаря снегу дети получают возможность в полной мере прочувствовать гостеприимство мистера Тумнуса и бобров, которые укрывают их от непогоды и досыта кормят. Душевное тепло обитателей Нарнии резко контрастирует с царящим снаружи холодом. Вне всякого сомнения, читатель должен немедленно почувствовать коварство и злобу белой колдуньи. Но в то же время от нас не может ускользнуть её красота. Красота эта холодная и колючая, словно лёд. Живое напоминание о её способности легко переносить даже самую лютую стужу. Она соблазняет Эдмунда Лукумом, обещая ему магические способности. Мне она всегда казалась некой аллегорией Рождества, сладости и угощения, обещания подарков, но в то же время некий призрачный образ, инструмент манипуляции сознанием детей — заставляющий их вести себя определённым образом и испытывать неуёмные желания, и в то же время отчитывающие за то, что ожидания их слишком завышены. Она — это взрослая половина Рождества в глазах ребёнка, та горьковатая его часть, которую малыш не может не заметить, когда взрослые велят ему слегка умерить и скорректировать свои желания и напоминают о жертвах, на которые вынуждены идти, чтобы удовлетворить его запросы. Она, Мать, прихорашивающаяся и наряжающаяся к празднику, на который дети не приглашены. Именно её стараниями дом наполняется необычными запахами и преображается, а взрослые рождественским вечером собираются у стола для игры в карты, позабыв о своих заботах и хлопотах. Она — напоминание о взрослых забавах, о которых ребёнок пока даже не помышляет. Но лев, колдунья и платяной шкаф — Не единственное произведение, в котором прослеживается связь между снегом и формированием взрослого сознания и мудрости. Книга Сюзан Куппер «Восстание тьмы» начинается с сильного снегопада, окутывающего дом семейства Уилла Стэнтона волшебным белым облаком в тот самый день, когда он отмечает свой одиннадцатый день рождения. Уилл оказывается в волшебной стране, над которой нависла смертельная угроза. А местные жители верят в пророчество гласящее, что только ему под силу спасти их мир. В этой снежной стране Уилл внезапно взрослеет. По схожей схеме развивается и сюжет книги Джона Мейсфилда «Ящик наслаждений». Там на зимних каникулах маленький Кей Харкер также проваливается сквозь время. Снег приносит с собой не только волшебную шкатулку, позволяющую её владельцу становиться быстрее или уменьшаться в размерах, Вместе с ним в жизнь Кея врывается запутанный древний мир язычников и искрящаяся вера христианства. В этой снежной реальности время утрачивает линейность и оживает история. Но самое главное, маленькому мальчику приходится резко повзрослеть, ведь у него не было родителей, а защитник и хранитель загадочным образом исчез. Снегопад в детской литературе — триггер перемен. Именно снегопад приносит с собой ситуацию, в которой взрослые защитники быстро теряют свои способности, и детям приходится призывать на помощь всю свою сноровку и смекалку, чтобы выжить самостоятельно. В масштабных битвах, в которых предстоит принять участие этим детям, великие силы терпят крушение, а слабые восстают и становятся сильными. И случиться это может только в самом сердце зимы, когда стираются грани привычного мира. Снег побеждает обыденную реальность, заводя её в тупик и мешая нам задействовать механизмы, позволяющие справляться со скучными повседневными обязанностями. Снег открывает портал в мир, где правят дети, неожиданно свободные, дерзкие и не боящиеся холода. В этом искрящемся, ослепительно-белом пространстве они ощущают прилив до то спавшей силы. На второй день снегопада Берт отказался возвращаться в мир зимней стужи. Его раздражали слои одежды и шапка, да ещё колючий ветер прямо в лицо. Мы уселись смотреть лего-фильм, и лишь к вечеру мне удалось уговорить его пересилить себя и снова сходить погулять. Мы медленно спустились к пляжу, озарённому нежно-розовым светом. Весь берег был испещрён собачьими следами. А чайки как будто боялись переступить границу узкой песчаной косы у самой воды. У них, должно быть, выдалась голодная неделька, ведь они привыкли воровать еду у посетителей местных дешёвых кафе и магазинчиков. Водная гладь на отмеле удивительно плотная и странно движется. Солёная вода почти застыла и стала похожа на кисель. Берт радостно шлёпал по ней в резиновых сапогах, но вскоре ноги у него замёрзли, и нам пришлось идти домой. За 20 XX век... То есть относительно недавно в масштабах мировой истории море Уайтстейбла трижды замерзало полностью в 1929, 1940 и 1963 годах. Тихая вода в гавани застывает и того чаще. На фотографиях 1963 морское дно похоже на пустошь, лежащую под растрескавшейся коркой льда. Так что всему миру эти снимки кажутся документальной хроникой бесстрашной полярной экспедиции. На пляже Минстер, что на соседнем острове Шеппи, море однажды замерзало прямо во время прилива, будто чья-то невидимая рука нажала на паузу в самый раз гордейства. Местные катались по нему на санках словно с горки, и со стороны всё это зрелище казалось ожившей рождественской ярмаркой из глубин Средневековья. Я изо всех сил надеюсь, что однажды это повторится, только чтобы своими глазами это увидеть. Но подозреваю, что мечтам моим не суждено сбыться. Ледяная стужа быстро отступила. Уже на другое утро, проснувшись, я, конечно, ещё ощущала её дыхание, но это было вовсе не то, о чём я мечтала. Ночью, должно быть, прошёл мокрый снег, недостаточно тёплый, чтобы растопить то, что выпало накануне, но влажный, отчего всё вокруг покрылось ледяной коркой. Всюду, где мы ступали, эта корка трескалась, и мы проваливались в следующий слой снега. Тут и там на асфальте виднелись следы, как будто эмалированные или покрытые стеклом. На столбиках оград и фонарных столбах, на машине, повсюду. Иден Филпотс назвал такую погоду амил, искажённая от эмали. В своей книге «Поступь тени», вышедшей в 1918 году, он так написал об этом явлении. Очень редкое погодное явление, вызываемое внезапным замерзанием сильного дождя или туманом, сильно отличается от обычного мороза и представляет мир деревьев и камней словно покрытым тонкой стеклянной пленкой. Стоит только взойти утреннему солнцу и озарить это зрелище, как земля представится чужим, сверкающим сном. Мне же эта ледяная корка поверх вчерашних сугробов кажется не сном, а плодом чьего-то коварного заговора додя до кромки воды мы уже чувствуем усталость на смену зимней сказки пришёл пронизывающий холод небо над нами сурово серое море приобрело оттенок хаки, и ветер гонит по нему неспокойные волны Всё вокруг кажется хмурым и неприветливым свирепым и опасным теперь снег только усложняет нашу жизнь пусть снег закончится говорит берт да соглашаюсь я пара дней это уже много я совсем по нему не скучаю признаётся моя подруга Пяйви Сеппола. Он как непослушное дитя. Мы пьём кофе на кухне её детища, LV-21, ярко-красного плавучего маяка, который они с мужем Гэри Уэстоном превратили в культурный центр. Он пришвартован у берега Темзы, в Грейвзенде, где недавно обосновался кит-белуга, приплывший сюда из арктических морей. Этот кит словно нарочно приплыл сюда, чтобы составить компанию Пяйви, Ведь она оказалась намного южнее своей исторической родины, маленького финского городка Хамина, стоящего на берегу Балтийского моря, где-то между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Она привыкла жить между морем и озёрами, на земле полгода скованной зимней стужей. «Первый снег — это всегда облегчение», — рассказывает она. «Дни зимой короткие, тёмные, а когда выпадает снег, кажется, будто бы кто-то включил свет». С наступлением снежной поры её семья вешает на окна специальные зимние шторы. Не для того, чтобы сохранить тепло, а чтобы наполнить помещение светом, отражающимся от снежного покрывала. Вместо того, чтобы прогнать внешний мир, они, наоборот, все свои усилия направляли на то, чтобы впустить его внутрь. Жизнь в этом морозном мире, по рассказам Пиаеви, вовсе не так романтична. Напротив, она полна неудобств и тревог. Снег лежит на земле по три месяца в году, но даже и тогда школы не закрывают из-за мороза. Хотя, если столбик термометра опускается ниже 25, детям разрешают играть в помещении. А о том, чтобы взять на работе отгул, не может быть и речи. Жизнь ни на миг не должна останавливаться. Это значит, что каждое утро нужно долго выкапывать из-под снега машину и отогревать её, закутываться потеплее, даже если нужно сходить в магазин за углом. Выполнение даже простейших задач сопряжено с рисками и не всегда происходит быстро. Люди прокладывают тропы через замёрзшие водоёмы, но это не всегда безопасно, ведь то и дело кто-нибудь проваливается под лёд. Пару раз это случалось и с отцом Пяеви, и её сестрой. В машине у всех есть запасная тёплая одежда и обувь, на всякий случай. Велик риск застрять где-нибудь из-за снежных заносов. Вся энергия мобильных телефонов уходит на то, чтобы согреться, отчего они моментально разряжаются и становятся совершенно бесполезными. Приходится принимать витамин D и как можно больше времени проводить на улице. Кто-то ставит на колёса машины специальные зимние шины, кто-то переходит на лыжи. Если хочешь, чтобы дома было тепло, нужно смириться с тем, что за зиму придётся заплатить больше 2000 фунтов стерлингов за электричество. Это необходимое зло. Но из-за отопления воздух в помещении становится таким сухим, что кожа начинает шелушиться. В попытках не уснуть финны выпивают литры кофе. И это гораздо лучше, чем поддаться всеобщей тенденции к употреблению алкоголя, сгубившей немало их соотечественников. Если идёшь на вечеринку, главное правило – товарищи не бросают. Потерять сознание и отключиться на морозе – последнее дело. С раннего детства здесь слышат истории о людях, погибших после неудачной идеи повеселиться на морозе. Я привыкла думать о снеге как о некой привилегии, но для тех, кто живёт в этих условиях постоянно, отношения со снегом гораздо более обыдены, словно трудовая повинность. Неспособность британцев переносить даже кратковременные периоды холода стала уже притчей во языцах и темой анекдотов. Но не стоит забывать, что это неспособность — Побочный продукт того, что нам попросту не нужно привыкать к таким условиям. Мы проводим в снегу пару дней и вновь возвращаемся на работу, проклиная грязь и слякоть. «Так, значит, тебе совсем не нравится снег?» – поражённо спрашиваю я. «Ещё как нравится», – отвечает Пяйви. «Когда на улице очень холодно, снег так здорово хрустит под ногами, а воздух словно наполнен звёздами. Я скучаю по тому времени, когда выстиранное бельё замерзало на верёвке». «А оно вообще высыхает?» – спрашиваю я. «Не до конца», – признаёт она. «Но аромат у него просто потрясающий». «Ещё можно развесить шерстяное бельё сушиться на свежем воздухе, чтобы убить бактерии. Это гораздо эффективнее стирки». «А сауна?» «Конечно. А после неё мы иногда валяемся голышом в снегу. После этого весь сад в силуэтах снежных ангелов. Бывает, мы прорубаем лёд на реке и ныряем». Ноги обматываем тряпками, чтобы не заледенели. Я не могу прыгнуть, не взвизгнув, но это бодрит. У нас есть свечи, мороженое и кофе. Каждый научился по-своему переносить холод. Я снова вспоминаю слова Ханны о том, что снег сближает семью, заставляя искать развлечения поблизости. Летом мы только отдаляемся друг от друга. Зимой же находим общий язык утешения. Свечи, мороженое, кофе, сауна, свежее белье. «Но вернуться ты не хочешь?» – спрашиваю я. «Нет, здесь». Она кивает на лодку, на ремонт которой ушло несколько лет социальных и финансовых жертв. «Намного легче». В этот момент на кухню вбегает её племянница-подросток, приехавшая в гости из Хаммены. «Расскажи, Катрин, что ты думаешь о зиме?» – просит её Пяеви. «Ненавижу её», – отвечает Луна. «Ненавижу холод». «Сколько раз у тебя уже застревала машина?» – спрашивает Пяеви. «Два раза. Один раз меня вытаскивали из льда трактором. В другой раз я целый час выкапывала машину из-под снега». И «Это она только-только получила права», — замечает Пяеви, закатив глаза.